Глава 4. Пробираться в зарослях было трудно, но только это гарантировало наше выживание в случае большого взрыва. Когда начало темнеть и невидимые ветки стали хлестать по лицу, я предложил выбраться наверх. Пойдём по краю. Если увидим вспышку, успеем спрыгнуть. Если увидим вспышку, то это будет последнее, увиденное нами в этой жизни. Ладно, остаться без глаза, наткнувшись на ветку, а потом узнать, что надпись на колонне означала добро пожаловать, тоже не весёлая перспектива. Идём по краю, но предельно быстро. Не выбирайся из ложбины, мы наспех перекусили и проглотили по одной таблетке Радыкс. Тарелка была не радиоактивна, но профилактика от заражения в этой местности не помешала. Тяжело шагать, постоянно ожидая нападения спереди или справа, плюс вспышку ядерного взрыва за спиной. Да ещё с тяжёлым рюкзаком за плечами. Мы шли до тех пор, пока на небе не появились звёзды, а темнота стала такой, что нельзя было разглядеть пальцы на вытянутой руке. Фил замедлил ход и оглянулся. Неплохо прошли. Теперь можно быть уверенным, что ядерный взрыв фатальным не будет, остальное в наших руках. Правда, остаётся вероятность водородного. Но в таком случае для безопасности нам ещё пару дней шагать. Он настолько сильнее? Да, в среднем в 1000 раз. Ничего себе, когда чего мы остановились. Я думал, что ты устал. Лучше я буду голодный, уставший животом, сытый, выспавшийся и мёртвый. Мудро не по годам. Давай хотя бы поедим. Мы снова залезли в мой сухой поёк. Оставалось там уже немного. Скоро предстояло перейти на припасы Фила. Дорога же впереди была неопределённой длины. По обе стороны пересохшего русла по-прежнему стояли невысокие, но крутые скалы, которые мы старательно обходили стороной. Но один из утёсов находился практически на берегу, вынуждая делать выбор: либо обходить опасные препятствия по широкой дуге в чистом поле, либо красться сквозь заросли у скалы, в надежде никого не встретить. Что делать будем? Самое умное решение заночевать здесь, а по утру просочиться через заросли. Неизвестно, на какое время установлен таймер, но чем больше времени пройдёт, тем больше вероятность, что рванёт именно сейчас. Выходить сейчас в пустыню Это перечеркнуть все наши старания за весь день. Но и в заросли ночью лесь опасно. В подтверждение его слов, впереди за утёсом раздался приглушённый взрыв, и автоматные очереди. Фил упал, будто сражённый пулей, но затем стал резво отползать в сторону русла. Я повторил его действия с полусекундной задержкой. Огонь впереди только начинал разгораться. К разрывам гранат добавился вой крупнокалиберного многоствольного пулемёта. Я такой слышал лишь однажды. На городском празднике, когда шериф Маркус показывал возможности своего оружия, до места схватки было около полумили. Я подобрался к Филу и Шопатум спросил: "Какие планы? Ввязываться в чужие разборки вверг глупости? С другой стороны, там похоже воют люди против мутантов. Можно попытаться помочь собрать им, а можно дождаться, когда победитель уйдёт с поля боя. Нам наверняка достанется какая-нибудь добыча. Мутантам пулемётчиков не нужно золото". Мы снова спустились в русло и стали крадучись пробираться к месту боя. Перестрелка, кажется, только усилилась. И не было ни малейшего намёка на то, чью пользу сейчас перевес. Когда до горячего места осталось менее 300 ярдов, а короны над головами стали пронизать одиночные шальные пули, фил стал на четвереньки и передвигался уже перебежками от ствола к стволу. Я старался перенимать все его движения и повторял перемещение параллельно его пути. Последние 50 ярдов до места схватки. Мы проделали полком. Причём Фил скинул свой рюкзак, выудил оттуда пару пачку патронов для снайперской винтовки и сделал знак двигаться за ним. Мне было сложнее. Два вида оружия требуют разных патронов. Пара рожков для MP9 у меня были на поясе, поэтому я прихватил одну пачку патронов для автомата и одну для винтовки и пополз след за Филом, но тут же затаился, пытаясь разобраться в подробностях перестрелки. Я тоже прислушивался, хотел определить по звуку знакомые мне виды оружия. Получалось слабо. Практически всё вооружение было мне незнакомо. Бой происходил с другой стороны скал, так что никто из его участников не видел ни нас, ни места падения на планетного аппарата. У скалы в небольшом гроте засела большая группа людей. Именно они полили из автоматов и временами швыряли странные гранаты, разрываясь зелёной вспышкой с шипением. Со стороны пустыни их атаковали монстры и вооружённые мутанты. В темноте и при свете звёзд очень сложно было разобраться, какие именно враги наседают на людей, но временами взрывы гранат или пулемётные залпы освещали заросли и невиданных чудовищ. У входа в пещеру лежала пара крупных, явно нечеловеческих тел. Весь зверинец повелителя собрался, прошептал Фил. Кто? Похоже, здесь пять мутантов с тяжёлым оружием, несколько летателей, и псевдокентавров. С этими ребятами натягиваться бесполезно. Разве что посмотреть на исход боя. Людей-то много. Один из мутантов пополз с гранатомёта. Заряд промчался через заросли и врезался в землю почти у входа в грот. При вспышке было видно, как летят в разные стороны человеческие тела. Другой мутант поливал из пулемёта. Пули крошили камни, выбивали искры. Очередь резко оборвалась и послышалась грубая ругань. У пулемётчика кончились патроны. Он бросил оружие на землю. И стал что-то надевать на руку. Насколько я знал повадки мутантов, скорее всего это был шипастый кастет, опаснейшее оружие в рукопашной схватке с мутантами. Ак входу в пещеру устремились существа ещё страшнее мутантов с костятами. Первыми подошли два странных существа ростом под 3 ярда каждый. За ними грузный монстр с большим количеством лап. Мутанты не торопились идти вперёд, доверяя грязное дело своим животным. Людейшек много. У них хорошее оружие. Услышали мы низкий хриплый голос. Что им понадобилось в нашей пустыне? Всё равно, сегодня вкусно поедим. Я вдруг понял, что они имеют в виду не запасы провианта в рюкзаках этих людей. Мутанты надеются вкусно поесть именно человечины. И эта догадка совсем не вязалась с тем образом мутантов, что закрепился у меня с детства. Да, они были большими и страшными, но в своём горде я никогда не видел их агрессивными. Впрочем, люди тоже разными бывают, и мне уже приходилось их убивать. Из пещеры тем временем полетели гранаты. Также атаку мутантов встречали щедрые автоматные очереди. Мощных тварей это не останавливало. Правда, одна из них покачнулась и стала падать. При разрыве очередной зелёной гранаты я увидел, что за форму тело у этой твари. Больше всего она была похожа на огромного плоского червя с крупной головой, состоящей из щупалец, которую поддерживало на высоте тонкое изогнувшееся тело, опирающееся на такой же плоский и упругий хвост. Не хотелось даже думать о том, что делает с человеком это немыслимое существо, когда он оказывается в её власти, -フィル прокомментировал. Летателей завалили. Теперь я понял, почему существо по прозвищу Летатель считалось чуть ли не самым ужасным в пустынях. Из-за спин мутантов выползло ещё одно неказистое тело на нескольких лапах. Кентавр услышал я на духом шёпот Фила. Бой перемещался всё глубже в пещеру. К звукам стрельбы добавилась громкая противная чавканье и крики боли. Монстры добрались-таки до жертв. Идём, прохрипел один из мутантов. Стой, вдруг сказал другой. Слушай. Я замер. Неужели нас засекли, сейчас сжахнут по нам из гранатомёта? В ночной тиши послышался треск, от которой нам с Филом однажды уже приходилось слышать в горах Северо-Запада от Ньюрена. Только и этого нам и не хватало. Я вспомнил наше ночное бегство, красный луч лазера, искавший меня, тяжёлой струи воздуха, пригибающих к земле. Не хотелось бы переживать заново такое, тем более что нет поблизости никакого города, где можно было бы спрятаться. Треск приближался. Летающие машины, у них есть сканер движений, свидетели они оставлять не любят. "Обречён", прошептал Фил. Единственная надежда, что они займутся мутантами, а нас примут за животных. Надо прятаться в пещеру. Решили мутанты. У меня создалось впечатление, что эти аппараты не вызывают у них удивления. Значит, они уже знакомы с людьми в силовых доспехах. Послышалось клацанье затворов, и тени врагов метнулись в сторону пещеры. Затем всё стихло. Кто вышел победителем схватки под сводами пещеры, мы так и не смогли понять, увлечённый звуками приближающиеся машины новых врагов. Перед собой мутанты пустили кентавра. Отличный способ проверки. Тут же захлопали одиночные выстрелы. Почти все не попали в цель. Кентавр завопил. В пещеру бросились мутанты, тут же раздались их вопли. Затем длинная очередь, а потом мы слышали лишь хищные, чуваки нечеловеческие крики ужаса и боли. У людей кончились патроны, и они погибли. Потери бойцов армии Повелителя тоже были не маленькие, но сейчас они из победителей сами превратились в запуганную жертву. Стальные люди на летающих машинах пугали даже их. Внезапно струи яркого света ударили в поляну перед пещерой. Над деревьями завис один из двух стальных жуков. От его тела протянулись четыре троса, по которым стали спускаться люди в силовых доспехах. Вторая машина начала совершать облёт горы. Она медленно проплыла над нами, и воздух загудел в ветвях деревьев. Я сжался и замер, жалея, что не могу на несколько минут превратиться в безжизненный камень. Не знаю, о чём думал Фил, но подозреваю, что его мучили те же мысли. Если мутантов можно обойти стороной или на худой конец даже попытаться вступить с ними в схватку, то против стальных людей на летающих машинах мы были бессильны. Разве что применить инопланетное оружие. Высотя в десант аппарат поднялся выше и стал искать место для посадки, свободное от деревьев. До меня донеслись голоса. Скопление целей в пещере, 6 целей левее на берегу. Движение спонтанное, скорее всего, это животные. Цель занять пещеру. Помните, один человек нужен живым. Когда я понял смысл услышанного, то облагодарил всех свинокрысов и диких собак, что сейчас подбирались ко мне с тыла. Ведь благодаря им Меня благополучно записали в один отряд со зверьём. Я смелел настолько, что лёг поудобнее и стал следить за боевыми действиями в пещере. Стальные бойцы были вооружены всерьёз, несколькими длинными винтовками, у одного шестиствольный пулемёт. Первое, что они сделали, это швырнули в пещеру гранату. Та заарилас в воду зелёным светом, при этом не поколебав скалу. В ответ раздался визг раненого животного. Опять зацепило кентавра В свете фонаря, установленного на броне солдат, я впервые хорошо разглядел, что это за существо. У этой твари было две головы и шесть лап. Одна глава сильно напоминала человеческую, только с трудом можно было представить себе столь безобразного человека с выпученными глазами, сломанным носом и ртом, полным острых зубов. Вторая глава была то ли собачья, то ли волчья и очень большая. Грозное плоское тело поддерживалось шестью лапами, напоминавшими человеческие руки. Как говорили люди, эту тварь повелитель создал как верную собаку для своих воинов. Но невозможно было себе представить, что надоумил его создать именно такого монстра. Впрочем, этот монстр не испугал людей в силовых доспехах. Сначала пулемётчик дал длинную очередь практически в упор, а от монстра полетели куски мяса. Но не вообразимым образом он продолжал наступление. Тогда бойцы с длинными винтовками выстрелили одновременно, и два красных лазерных луча отрезали кентавру обе головы. Такого повреждения не смогло бы выдержать ни одно из живых существ. Монстр осел, а затем распластался на земле изотих. Лишь кровь шумно плескала, вырываясь из перерезанных шей. Не останавливаясь на достигнутом, бронированный пулемётчик вскочил прямо в проём пещеры и принялся поливать очередями всё, что только успевал заметить. люди по рычанию проклятием, кого-то из мутантов он и вправду зацепил. Боец израсходовал запас и вышел от проёма, чтобы перезарядить оружие. По отмашке командира с пистолетом вперёд выступили солдаты с лазерными винтовками. Они швырнули ещё одну гранату и вошли под своды. Чего они не ожидали, так это серьёзного сопротивления. Когда из пещеры вылетела ракета, никто к этому не был готов. Многие с филмом знали, что у мутанта ещё осталось два заряда, но бравые вояки забыли спросить об этом у нас. Снаряд, который создавался для поражения тяжёлой техники, врезался в грудь несчастного бойцу с лазерной винтовкой и просто разорвал его на куски. Никакая броня не помогла. Второй не растерялся и успел поразить гранотомётчика, но его самого отбросило взрывом. Из пещеры раздались рычание и проклятие. Пулемётчик, стоявший в стороне от взрыва, только покачнулся и захлопнув крышку новой коробки с патронами, вскинул пулемёт. Его явно не устраивало, что погиб напарник, и он рвался в бой. "Стойте!" последовала команда. "Хватит нам одного убитого, пусть сидят там. Соберите Кенни и уходим". Браво и Ваяк и подхватили части своего товарища и побежали к уже приземлившемуся летательному аппарату. Я в очередной раз подивился, как легко удаётся передвигаться этим махинам, да ещё и с тяжёлым оружием в руках. Второй аппарат висел над входом в пещеру, прикрывая отход. Из темноты показалось плечо и ствол базуки. Мутант успел выстрелить вслед горе бойца, но промахнулся. Зато ударивший сверху луч лазера чисто отрезал руку опрометчему стрелку. Тот зарычал от боли и уполз вглубь. Я увидел, что Фил тем временем раскладывает не только снайперскую винтовку, но и свою духовушку. Он обернулся ко мне и только по губам я понял: "Готовься к бою". Я и так был готов. В руках охотничье ружьё, под руками автомат, и рядом пистолет от напланетян. Неужели Фил хочет напасть на мутантов? С другой стороны, запас боеприпасов у них истощён. Все они ранены и устали. Один вообще без руки. Заходило-то их пятеро. А вот сколько выйдет ещё вопрос. Десантники забрались в машину, лопасти снова стали набирать обороты, поднимая пыль и застилая нам обзор. Из боковой турели вырвался ещё один луч лазера и полоснул по проёму пещеры. Оттуда никто не высовывался, но стрелки решили предупредить любые попытки открыть по ним огонь. Шесть опорных ног машины оторвались от земли, и натужно ревя аппарат стал подниматься в небо. Звуки работающих двигателей медленно стихали, удаляясь на запад. Поилмедленно сидала, но враги не торопились покидать гостеприимный своды пещеры. К досаде неудачливых бойцов в стальных доспехах, и к нашему сожалению, из пещеры вышли все пятеро мутантов. Увлёкшись боем, я и не заметил, что уже рассвело, и можно хорошо их разглядеть. У полуголых существ, которые когда-то были людьми, бугрились узловатые мышцы. Они тяжело перебирали громоздкими и израненными конечностями. Один зажимал оставшейся рукой рану на плече. где когда-то была вторая рука. Второй подвывал и держался за лицо. Третий пытался заткнуть прожжённую дырку на плече. Четвёртый одной рукой всё никак не мог пристроить на место здоровенный клок кожи с бедра, другой рукой волоча пулемёт. У пятого была обожжена бы спина. Плазма их неплохо обработала, прокомментировал Фил и принёс его целивать кого-то из пневматической винтовки. Тогда я понял, что за зелёный всполох я заряли всю ночь в поле боя. Плазменные гранаты По поводу этого мощного и опасного оружия существовал поговорка: "Старайтесь всегда оказаться на стороне тех, кто вооружён плазменными гранатами". Правда, сегодня победителями оказались пятеро мутантов. Хотя и сильно пострадавший от разрыва в плазмы, Фил нажал на спусковой крючок, и пулемётчик схватился за лицо. "Гласс!" прогремел разгневанный и испуганный рык. Трое мутантов принялись озираться в поисках того, кто в них стреляет. Но Фил уже лёг и затих. Я тоже вжался в землю. Я понял идею напарника расстрелять на подходе тех, кто полезет в рукопашную. Я прикидывал наши шансы на победу. Итак, гранаты для базуки у них кончились, а гранатомётчик без руки. У одного пулемётчика кончились патроны. Второго ослепил фил. Один мутант, похожий изначально был без оружия, а вот пятый, что с обожжённой спиной, неожиданно для меня легко поднял какое-то громоздкое тяжёлое оружие. Такой модели я никогда не видел. Даже не удавалось понять, какой угрозы ждать, но Фил оставался спокоен и продолжал целиться. Он выстрелил, и тот с оружием схватился за лицо. Чуть-чуть в глаз не попал. Он там, болит ему. Фил выругался, отбросил духовуюшку и схватил снайперскую. Но я его опередил и выстрелил в руку подстреленному Филом в лицо. Тот покачнулся, но устоял и оружие из рук не выпустил. За его спиной шли ещё два зелёных бойца, готовых порвать нас голыми руками. Хотя у одного из них руки как раз не доставало, но главной целью оставался первый с непонятным оружием в руках. Пока я передергивал затвор, Фил выстрелил и пробил мутанту коленную чашечку. Тот охнул и припал на колено, завывая от боли. Он поднял оружие и выстрелил в нашу сторону. Расстояние между нами было ярдов 30, и когда мне навстречу устремился огненный шар, я подумал, что нам конец. струя огня выжгла полосу сухой травы, и чёрная дорожка остановилась в нескольких шагах от моих рук. В лицо ударила струя горячего воздуха. Спасая глаза, я зажмурился, на голове затрещали опалённые волосы. Восблагодарив конструкторов тяжёлого оружия, сделавший огнемёт мощным, но недальнобойным, я снова припал к прицелу. В глазах ещё прыгали зайчики, поэтому не мудрствуя лукаво, я выстрелил однорукому мутанту в грудь. На секунду он остановился. Удивлённо уставился на рану в груди, а затем, издав рык, снова устремился на меня. Второму фил также выстрелил в грудь, но пуля мощной винтовки прошла на вылет, вырвав ещё кусок мяса со спины. Монстр тяжело вздохнул, но уже едва не падая, продолжил приближаться. Я выстрелил из винтовки ещё раз и понял, что пришло время для оружия ближнего боя. Отбросив ружьё, я схватил автомат и разрядил целый магазин в грудь и лицо ближайшему мутанту, до которого оставалось не более 10 шагов. Шквал свинца сбил его с ног, но он всё ещё продолжал шевелиться и даже пытался встать. Мутант с простреленной грудью медленно подходил к Филу. Тот пристал на колено, не спеша прицелился врагу в голову и нажал на спуск. Пули из винтовки, которые поражают человека с нескольких сотен ярдов, Пробил от черепа разнесла на куски обратную сторону зелёной головы. Я сменил магазин в автомате и стал стрелять одной рукой по ногам. Четырёх патронов хватило, чтобы поставить его на колени. Бездыханное зелёное тело тяжело рухнуло у ног Фила. Когда он снова обратил внимание на стоящих вдали слеплённых противников, тот, который пострадал ещё в пещере, похоже, совершенно потерял ориентацию и тупо стоял, прижав ладони к лицу. Второму из воздушки выбило только один глаз. Так что, оправившись от первого шока, он выбрал направление и решил просто сбежать. Он уходил с поля боя медленно, то и делал, натыкаясь на низкие ветви деревьев. Я прихватил напланетный пистолет и решил подойти к нему ближе. Фильм меня понял. Я прикрою, донеслось сзади. Я обошёл сторону бьющийся в конвульсиях однорукой тело и подкрался к бывшему пулемётчику. Тот, приваливая порванной ногой, пытался на ощупь продраться сквозь заросли. Подобравшись на подходящее расстояние, я прицелился и выстрелил одиночным из автомата в уже повреждённую ногу мутанта. Пуля 45-го калибра ударила в икру, но крепкие мышцы погасили её энергию. Впрочем, кусок свинца на глубине в дюйм это так же больно, как и на глубине в 2. Мутант споткнулся, но устоял, затем шагнул вперёд. Я подошёл ещё на несколько шагов и снова выстрелил в ту же ногу. На этот раз пуля сбила монстра с ног. Он упал, но кое-как пытался ползти, подвывая от боли и обречённости. С расстояния в 10 ярдов я беспощадно выстрелил ему в основание черепа, а затем разрядил в него весь рожок. Противник больше не двигался, и я решил, что пришло время испытать подарок небес на единственном оставшемся в живых враге. Безглазый мутант продолжал брести в направлении Фила. Мой напарник приготовился к выстрелу, но дал мне шанс сделать всё самому. Обойдём мутанта по дуге. Я встал так, чтобы Фил оставался по левую руку и мог видеть, как я поднял мощное планетарное оружие. На секунду мне стало жалко беспомощного монстра, которого насильно превратили в тупую машину для убийства. Ведь когда-то это был человек, может быть такой же охранник караванов, как и я. Повелитель одно время активно охотился с караванами, Ему требовалось пушечное мясо. Исполнители его жестокой воли у него получались двух видов: тупые агрессоры и могучие умные супермутанты, которые служили ему осознанно. После падения повелителя те, кто мог соображать, ушли из пустыни и отказались от жестокости в отношении людей. Таким был Маркус Ширив Броукин Хилс. Другие же не смогли найти себя и продолжали бездумно баразить пустоши в поисках новых жертв. И вот это безглазое безмозглое существо с остальными мускулами принадлежал к виду агрессоров. Я задумался, не отпустить ли его. Фил увидел мои колебания и негромко подсказал: "Освободи его, Эд. До этого человека насильно заковали в тюрьму уродливого зелёного тела. У него нет надежды на потомство, нет надежды на спокойную жизнь, нет собственной воли. Есть только мания убийства. Освободит его душу только смерть, мгновенная и быстрая. Я нажал на спусковой крючок. Мускулистое тело изогнулось в предсмертном болевом шоке и превратилось в облако пепла, развеявшееся над старыми разорванными штанами, шипастым костетом и медной серьгой, некогда висевшей в ухе. Ещё секунду предсмертный крик бродил в верхушках деревьев и скалах. Затем всё стихло.